«Как зовут тебя?» — спросил Лоркас Птомел, обращаясь к пленнице. «Дея Торис, дочь Морс Каяка из Гелиума». «Какая была цель вашей экспедиции?» — продолжал он. «Это была чисто научная экспедиция, посланная моим дедом, джеддаком Гелиума. Цель ее — проверить карты воздушных течений и исследовать плотность атмосферы. Ответила прекрасная пленница приятным и звучным голосом. Наша миссия была мирная. Это доказывали наши флаги и цвет наших кораблей. Мы совсем не были готовы к сражению. Наша научная работа было столько же в ваших интересах, как и в наших. Вы знаете отлично, что не будь наших трудов и плодов наших научных исследований, на Марсе давно не осталось бы достаточно воздуха и воды, чтобы поддержать хотя бы одну человеческую жизнь. Мы веками поддерживали запасы воды и воздуха и делали это, несмотря на грубое и невежественное вмешательство вас. зеленых людей. Почему же, ах, почему же не можете вы жить в дружбе с другими народами? Неужели вы так и хотите идти к конечному вымиранию, лишь немного подымаясь над уровнем тех бессловесных животных, которые вам служат? Как вы можете жить без письмен, без искусства, без дома, без любви? Вы ненавидите всех и каждого. Вернитесь на путь наших общих предков. Вернитесь к свету культуры. Путь открыт. Красные люди с радостью протянут вам руку. Совместными усилиями мы еще больше сможем сделать для возрождения нашей вымирающей планеты. Внучка самого могучего красного джедака спрашивает вас. «Зеленые люди». Хотите вы идти с нами?» Молодая девушка замолкла. Лоркас, Птомел и воины молча сидели и пристально смотрели на пленницу. «Что происходило в их мозгу?» Мне кажется, что речь произвела на них впечатление. «Если бы среди них нашелся человек...» достаточно сильный, чтобы встать выше предрассудков и обычаев, то этот момент положил бы начало новой великой эры в истории Марса. Тарс Таркас встал. На его лице было такое выражение, какого я не видел ни у одного зеленого марсианина. Оно говорило о сильной внутренней борьбе с самим собою, С наследственностью, с обычаями, созданными веками. Он приготовился говорить, и его свирепое лицо на минуту осветилось выражением, похожим на кротость. Ему так и не удалось произнести ни слова. Молодой воин, почувствовавший, очевидно, колебания старых вождей, соскочил со ступени эстрады, и страшным ударом по лицу повалил слабую пленницу на пол. Положив затем ногу на беспомощную жертву, он повернулся к судьям и разразился громким и жутким хохотом. Была минута, когда я думал, что Тарс набросится на грубое животное и сразит его насмерть. Вид Лоркас Птомела тоже не предвещал ничего доброго для воина. Однако их благородный порыв прошел, не успев проявиться. Обычное «я» взяла верх, и они улыбнулись. Уже то удивительно, что они не рассмеялись громко. Поступок воина с точки зрения марсиан был верхом остроумия и находчивости. Все это произошло гораздо быстрее, чем я здесь описываю. Каким-то внутренним чутьем я предугадал, вероятно, событие. Я приготовился к прыжку уже в ту минуту, как удар был занесён над прекрасным лицом, и не успела еще рука опуститься, как я уже был на середине зала. Зловещий смех еще звучал. Я с диким криком бросился на воина. Он был 12 футов ростом и вооружен до зубов. Но моя ярость, доведенная до крайних пределов, придавала мне необычайную силу. Подпрыгнув, я изо всех сил ударил его по лицу. Мы оба одновременно вытащили наши мечи. Я снова подпрыгнул, оперся одной ногой на рукоятку его пистолета и, держась левой рукой за один из его громадных клыков, наносил мечом удар за ударом в его огромную грудь. Я был от него так близко, что он не мог воспользоваться своим мечом. Не мог он также вытащить своего пистолета, к которому он хотел прибегнуть, несмотря на то, что это противоречило марсианским правилам о единоборстве. В частном бою дозволяется сражаться только одинаковым оружием. Всеми силами старался он освободиться от меня, но это ему не удавалось. При всей своей массивности он был не сильнее меня, и через минуту его безжизненное окровавленное тело рухнуло на пол. Дея Торис приподнялась на локти и следила за боем широко раскрытыми изумленными глазами. Встав на ноги, я поспешил поднять ее и перенести на одну из боковых скамей зала. Ни один из зеленых марсиан не сделал попытки помешать мне. Я оторвал кусок шелка от моей накидки и старался остановить кровь, лившуюся по ее лицу. Мне это вскоре удалось. Повреждение сводилось к простому кровотечению из носа. Как только она смогла говорить, она положила свою руку на мою и, смотря мне в глаза, сказала. «Зачем ты это сделал? Ты отказал мне в дружеском приветствии в первую минуту опасности, а теперь ты рисковал своей жизнью и убил одного из твоих товарищей ради меня. Я этого не могу понять. Кто ты такой?» Ты дружишь с зелеными людьми, походишь на мою расу, а цвет твоей кожи немногим темнее, чем у белых обезьян. Скажи мне, ты человек или выше человека?»